Глава седьмая. Жизнь — забавная штука. Один день может принести с собой потрясение, и следующий за ним тоже. Но эти два потрясения могут отличаться друг от друга так же сильно, как день и ночь. Черное и белое, добро и зло. Вчера я нашла мистера Блэка мертвым. Сегодня Родни пригласил меня на свидание. Строго говоря, мы с ним не пойдем на свидание, а останемся на свидание, поскольку происходить оно будет... на нашем рабочем месте. Но это вопрос семантики. Главное, это то, что у нас будет свидание. Прошло значительно больше года после нашего последнего свидания с Родни. «Тот, кто умеет ждать, всегда бывает вознагражден», говорила бабушка. «И да, бабушка, ты была права. Как раз в тот момент, когда я подумала, что Родни мною не интересуется, выясняется, что это не так». И главное, он не мог выбрать для этого более подходящего момента. Вчерашний день был встряской для моего организма. Сегодняшний тоже встряска, но куда более приятная и радостная. Воистину, никогда не знаешь, какой сюрприз жизнь может тебе приготовить. Я толкаю свою тележку через лобби к лифту. Мимо меня проносится еще одна стайка дам. У них, вероятно, девичий выезд. Они закрывают двери лифта прямо у меня перед носом. Я к этому привыкла. Горничная может и подождать. Горничная едет в последнюю очередь. Наконец ко мне приезжает пустой лифт, и я нажимаю кнопку четвертого этажа. Кнопка загорается красным. Я думаю о том, что поднимаюсь на четвертый этаж впервые после того, как обнаружил мистера Блэка мертвым в постели, и мне становится немного не по себе. «Возьми себя в руки», — приказываю я себе. «Ты не обязана сегодня...» заходить в его номер. Двери, мелодично звякнув, распахиваются. Я пытаюсь вытолкнуть из лифта свою тележку и немедленно во что-то врезаюсь. Скинув голову, я обнаруживаю, что уперлась полицейского, который уткнулся в свой телефон и даже не подозревает, что перегораживает выход из лифта. Вне зависимости от того, кто виноват, я в точности знаю, что должна сделать. Гость всегда прав, даже если он не обращает никакого внимания на того, кому может доставлять и неудобства. Это я твердо усвоил на одном из первых же профессиональных тренингов с мистером Сноу. «Мои самые искренние извинения, сэр. Все в порядке?» — спрашиваю я. «Да, я в порядке. Но смотри, куда идешь с этой штукой». «Я ценю ваш совет. Спасибо, офицер». Говорю я, маневрируя вокруг него со своей тележкой. «Больше всего мне сейчас хочется проехаться ее колесиками прямо ему по ногам». раз уж он упорно отказывается отойти в сторону но это было бы невежливо протиснувшись мимо него я останавливаюсь могу я что нибудь вам предложить нагретое полотенце шампунь ничего не нужно говорит он прошу прощения он обходит меня и направляется к номеру Блэков. дверь перетянута яркой желто черной полицейской лентой он останавливается сбоку и прислоняется к стене скрестив ноги я уже вижу что если он будет отираться так целый день, то оставит пятно, которое будет не так-то просто вывести. Взять бы швабру, да шугануть его от стены. А впрочем, не бери в голову, это не моё дело. Я направляюсь в дальний конец коридора, чтобы начать уборку с номера 407. Я рада, что он пуст, гости выехали. На подушке лежит пятидолларовая купюра, которую я кладу в карман с мысленными словами благодарности. Курочка по зернушку клюет, как всегда говорила бабушка. Я снимаю постельное белье и принимаюсь стелить свежее. Должна признать, что руки у меня сегодня слегка дрожат. Время от времени перед глазами у меня мелькает мистер Блэк, его землистое лицо, холодное на ощупь, и все то, свидетельницей, чему я стала потом. Меня вдруг точно молнии пронзает. Впрочем, нервничать никакого повода нет. Сегодня, не вчера. «Сегодня новый день. Чтобы успокоить нервы, я сосредоточиваюсь на приятных мыслях. А сейчас для меня нет ничего приятнее, чем мысли о Родне. Наводя порядок, я проигрываю в памяти наши расцветающие отношения. Мне вспоминаются те времена, когда я только еще начала работать в отеле и не очень хорошо знала родни Каждый день, забирая в начале смены свои газеты, я старалась задержаться немного подольше». Мало-помалу мы сдружились, я бы даже сказала, сблизились. Но был один день, более полутора лет назад, когда наша привязанность укрепилась. Я была на третьем этаже, убирала свои номера. Одну половинку этажа убирала солнышко, вторую я. Я вошла в номер 305, который в тот день не входил в мой список, но на ресепшн мне сказали, что гости съехали раньше времени, и его нужно убрать. Стучать в дверь я не стала, поскольку мне сказали, что там никого нет, но вкатив в номер свою тележку я очутилась лицом к лицу с двумя весьма внушительными мужчинами бабушка учила меня судить о людях по их действиям а не по их внешности поэтому взглянув на двух этих чудовищ с замысловатыми татуировками на лицах я немедленно предположила о них лучшее а не худшее. может быть это какой нибудь знаменитый рок дуэт о котором я никогда не слышала или они модные татуировщики а, может, известные на весь мир борцы. Поскольку я всегда предпочитала поп-культуре старину, откуда мне было знать? «Мои самые искренние извинения, господа», — сказала я. «Мне сообщили, что гости уже освободили этот номер. Прошу прощения, что побеспокоило вас». С этими словами я улыбнулась, как того требовал протокол, и стала ждать, когда джентльмены ответят. Ни один из них не произнес ни слова На кровати лежала темно-синяя спортивная сумка. Когда я ввалилась в номер, один из Верзил укладывал в нее какое-то оборудование, то ли прибор, то ли весы. Теперь он стоял неподвижно, держа в одной руке странный аппарат. Как раз тогда, когда я почувствовал себя немного неловко от затянувшегося молчания, из двери ванны за спиной у Верзил появились два человека. Одним был Родни на крахмальной белой рубашке с закатанными рукавами. открывавшими взгляду его мускулистые предплечье. Вторым был Хуан Мануэль, который держал в руках что-то завернутое в коричневую упаковочную бумагу, возможно, свой обед или ужин. Руки у Родни были сжаты в кулаки. Он и Хуан Мануэль были явно удивлены, увидев меня. И, честно говоря, я тоже была удивлена, увидев их. «Молли, нет. Что ты здесь делаешь?» — спросил Хуан Мануэль. «Пожалуйста, уходи отсюда сейчас же». Родни обернулся к Хуана. «Что, теперь ты, босс? Ты вдруг стал главным?» Хуан Мануэль отступил на два шага назад и принялся внимательно разглядывать собственные ступни. Я решила, что сейчас как раз подходящий момент, чтобы сгладить шероховатости между ними. «Ну, технически говоря, — сказала я, — родни, управляющие баром. Это означает, что в строго иерархическом смысле он среди настроек, здесь присутствующих в данный момент, является самым старшим... по должности служащим, но давайте вспомним, что мы все важные персоны, все до единого». Два бегемота несколько раз перевели взгляды с Родни и Хуан Эммануэль на меня и обратно. «Молли?» — спросил Родни. «Что ты здесь делаешь?» «Разве это не очевидно?» — отозвалась я. «Я пришла убрать номер». «Да, я догадался, но этого номера не должно было быть в твоем сегодняшнем списке, я же сказал им там внизу. кому сказал уточнила я. Хуан Мануэль внезапно выскочил из-за спины Родни и схватил меня за локоть. «Маоли, не беспокойся за меня. Беги вниз и скажи...» «Эй!» — сказал Родни. «А ну-ка отпусти ее, быстро!» Это было не предложение. Это был приказ. «О, ничего страшного!» — сказала я. «Мы с Хуаном в хороших отношениях, и мне это не доставляет ни малейшего неудобства». И только тут я начала догадываться, что на самом деле происходит. Родни приревновал меня к Хуану Эммануэлю. Это было романтичное проявление мужского соперничества. Я восприняла это как очень хороший знак, поскольку это продемонстрировало истинную степень чувств, которые питал ко мне Родни. Родни посмотрел на Хуана Эммануэля с выражением, в котором читалось явное неудовольствие, а потом вдруг сказал нечто совершенно неожиданное. «Как поживает твоя матушка, Хуан?» — поинтересовался он. «Твоя семья в Масатлане, верно? Знаешь, у меня в Мексике есть друзья. Хорошие друзья. Уверена, они будут рады проведать твоих родных». Хуан Мануэль тут же выпустил мою руку. «Не надо», — сказал он. «У них все в порядке». «Вот отлично. Пусть и дальше так будет». «Как это мило со стороны родни беспокоиться о благополучии родных Хуана Мануэля», — подумала я. Чем лучше я его узнавала, тем больше мне открывалась его истинная натура. В этот момент два верзилы заговорили, и я с нетерпением ждала, когда меня должным образом представят, чтобы я могла сохранить на будущее в памяти их имена и обращаться к ним, как полагается, а может даже позаботиться о том, чтобы по вечерам им клали на подушку шоколадку в качестве небольшого презента от отеля. «Что, чё-то возьми, здесь происходит?» спросил один из них уродни. И кто она, черт возьми?» — добавил второй. Родни выступил вперед. «Все в порядке, не волнуйтесь, я все улажу. Уж будь так добр, и чертовски быстро». Должна сказать, что это неоднократное использование нецензурной лексики застало меня врасплох, но я была обучена вести себя как высококвалифицированный профессионал в любых обстоятельствах, с любыми людьми, будь то вежливые или невежливые, чистоплотные или неряшливые, «Грубые или учтивые?» Родни подошел ко мне вплотную. «Ты не должна была ничего этого видеть», произнес он вполголоса «Чего видеть?» — уточнил я. «Колоссального беспорядка, который вы все устроили в этом номере?» Тогда один из верзил снова заговорил. «Леди, мы только что все хорошо убрали». «Ну, — отозвалась я, — ваша уборка не выдерживает никакой критики. Как вы можете видеть, «Ковер необходимо пропылесосить, на нем повсюду следы ваших ботинок, видите? Коврик у входной двери сдвинутся своего места, и то что перед дверью в ванную, тоже. Похоже, здесь протопало стадо слонов, не говоря уж о приставном столике. Кто ел пончики в сахарной пудре без тарелки? А эти жирные отпечатки пальцев? Без обид, но как их можно было не заметить. Вся стеклянная столешница заляпана. Все дверные ручки тоже придется протирать». Я взяла с тележки баллончик с чистящим спреем и бумажное полотенце я прыскала весь стол, потом в мгновение ока отполировала его до блеска. «Вот видите, так-то лучше!» Лица Верзил были зеркальным отражением друг друга. Оба дружно разинули рты. То, как я виртуозно справилась с грязью, определенно произвело на них неизгладимое впечатление. Хуан Мануэль, впрочем, явно был смущен. Он все еще смотрел на свои ботинки. Довольно долго никто не произносил ни слова. Что-то было не так, но я затруднялась сказать, что именно. Первым нарушил молчание Родни. Он повернулся ко мне спиной и обратился к своим друзьям. «Молли, она... она совершенно особенная девушка. Вы же сами видите это, да? Насколько она уникальна». Как мило с его стороны было так обо мне отозваться. Я была польщена до глубины души, но боялась взглянуть на него из опасения, что покраснею. «Я готова убирать за твоими друзьями в любое время», — сказала я. «На самом деле это было бы для меня удовольствием. Вам просто нужно сказать мне, в каком номере вы остановились, и я попрошу добавить его в мой список». Родни вновь обратился к своим друзьям. «Видите, какой полезной она может быть?» она умеет держать язык за зубами. «Да, Молли, ты ведь умеешь держать язык за зубами?» «Умение держать язык за зубами — моя профессиональная гордость. Я стремлюсь быть невидимой и неслышной». Оба верзилы внезапно надвинулись на меня, оттеснив в сторону Родни и Хуана Мануэля. «Значит, ты не стукачка, да? Ты не станешь болтать?» «Я горничная, а не сплетница, чего и всем желаю». Не платит за то, чтобы я держал рот на замке и приводила номера в безупречное состояние. Я горжусь тем, что делаю свою работу и исчезаю без следа. Верзилы переглянулись и пожали плечами. «Все путем?» — спросил у них Родни. Они кивнули, потом занялись спортивной сумкой на постели. «А ты?» — спросил Родни у Хуана Мануэля. «Все хорошо?» он Мануэль кивнул, но его губы сжались в резкую линию. «Ладно, Молли», — сказал Родни, глядя на меня своими пронзительными синими глазами. «Все будет хорошо. Просто сделай свою работу, как делаешь обычно, ладно? Приведи этот номер в порядок, чтобы никто даже не догадался, что Хуан и его приятели здесь были, и никому ни слова». «Ну, разумеется. А теперь, с твоего позволения, мне пора браться за дело». Родни подошел ко мне вплотную. «Спасибо», — прошептал он. Потом поговорим подробнее. Давай встретимся сегодня вечером, хорошо? Я все тебе объясню». Такое предложение от него я получила впервые. Я не могла поверить своим ушам. И я с радостью сказала я. «Значит, это свидание?» «Конечно». «Угу. Жди меня в лобби в шесть. Сходим с тобой куда-нибудь, где можно без помех поговорить». Верзилы тем временем подхватили спортивную сумку Протиснулись мимо меня и открыли двери номера. Они посмотрели в коридор, налево, потом направо, затем жестом пригласили Родни и Хуана Мануэля следовать за ними. Все четверо торопливо покинули номер. Остаток того утра прошел в бурной деятельности. Пока я яростно убиралась, мечтая о том, чтобы поскорее наступило шесть часов, я внезапно поняла, что с утра надела на работу старые, но еще не совсем ветхие слаксы одной из бабушкиных блузок с высоким воротником. Для первого свидания сродни этот наряд решительно не годился. Я закончила прибирать номер, вывезла свою тележку в коридор и отправилась на поиски Суниты, которая работала на другом конце этажа. «Тук-тук!» — сказала я, хотя дверь номера, которую она убирала, была открыта настиж. Сунита оторвалась от своего занятия и посмотрела на меня. «Мне нужно кое-куда сбегать по одному делу. Если вдруг придет Шерилл, не могла бы ты сказать ей, что что я скоро вернусь?» «Хорошо, Молли. Уже давным-давно время обеда, а ты за все утро так ни разу даже не присела. Ты имеешь полное право на передышку». Что-то, напивая себе под нос, она вновь взялась за уборку. «Спасибо!» — сказала я и, выскочив из номера, поспешила по коридору к лифту. «Молли, у тебя все в порядке?» спросил мистер Престон, когда я, преодолев вращающиеся двери, проплыла мимо него. «Все просто превосходно!» — бросила я, обернувшись и бегом припустила по тротуару. Завернув за угол, я добежала до небольшого бутика, мимо которого проходила каждое утро по пути на работу. Я всегда останавливалась полюбоваться симпатичной лимонно-желтой вывеской и манекеном в витрине, каждый день облаченным в новый шикарный наряд. «Обычно я не хожу с покупками в подобные места. Они рассчитаны на гостей отеля, а не на их горничных». Я толкнула дверь и очутилась внутри. Ко мне тут же подошла продавщица. «Кажется, вам нужна помощь», — сказала она. «Да», — ответил я, слегка запыхавшись. «Мне срочно нужна одежда. У меня сегодня вечером свидание с объектом потенциальной романтической интриги». «Ух ты», — сказала она, — «вам повезло». романтические интриги, мой конюк. Приблизительно 22 минуты спустя я выходила из магазина с объемистым лимонно-желтым пакетом, в котором лежал топ в крупный горох, очень обтягивающие джинсы, которые, по словам продавщицы, именовались скинни, и пара туфель на каблуке рюмочкой, хотя лично я в жизни своей не видел рюмок, которые были бы хотя бы отдаленно похожи на эти каблуки. Когда продавщица объявила итоговую сумму, Меня едва удар не хватил, но отказаться платить на этапе, когда все вещи уже были уложены в пакет, показалось мне нарушением правил приличия. Я расплатилась дебетовой картой и поспешила обратно в отель, стараясь не думать о потраченных деньгах, которые должны были пойти на оплату квартиры и о том, чем мне теперь за нее платить. На работу я вернулась в 12.54, ровно к концу обеденного перерыва. При виде моего пакета из магазина, Мистер Престон покосился на меня, но ничего не сказал. Я поспешила по мраморной лестнице в подвал, в подсобное помещение, где спрятала свои покупки в шкафчик и принялась за работу, пока Шерил ни о чем не узнала. Ровно в шесть вечера я вошла в лобби отеля, облаченное в свой новый наряд. Мне даже удалось соорудить у себя на голове некоторые подобие укладки при помощи щипцов для завивки, который я позаимствовала в отделе хранения забытых гостями вещей. Я разгладила волосы по всей длине и подвела кончики, подражая тому, как это при мне делала Жизель. Когда в лобби появился Родни и принялся оглядываться по сторонам в поисках меня, его взгляд сначала скользнул мимо и лишь потом вернулся обратно, потому что с первого взгляда он меня не узнал. «Молли?» — сказал он, приблизившись ко мне. «Ты выглядишь...» «Непривычно». «Непривычно? Хорошо или непривычно? Плохо?» — уточнил я. «Я доверилась местной продавщице, и, надеюсь, она не ввела меня в заблуждение. Я не очень разбираюсь в моде». «Ты выглядишь... великолепно». Родни торопливо огляделся по сторонам. «Давай уйдем отсюда, ладно? Можно пойти в Вольфгарден. Это недалеко отсюда». «Я не могла поверить своим ушам. Это была судьба». Знак свыше. Олюфгарден, мой самый любимый ресторан. И бабушка тоже его любила. Каждый год в ее и мои дни рождения мы устраивали совместный праздничный выход, к которому прилагался нескончаемый чесночный хлеб и бесплатный салат. Последний раз мы выбрались туда вместе, когда бабушке исполнилось 75. В честь праздника мы заказали по бокалу шардоне. За тебя, бабушка, и за твои три четверти века. И чтобы еще четверть, как минимум». «Согласна, согласна», — сказала бабушка. «Родни выбрал мое любимое обеденное заведение. Это была судьба. Мы были обречены быть вместе». Когда мы выходили из отеля, мистер Престон внимательно наблюдал за нами. «Молли, у тебя все в порядке?» — спросил он, протягивая руку, чтобы поддержать меня, пока я неловко ковыляла вниз по лестнице в своих новых туфлях на каблуках рюмочках Родни сбежал по ступеням раньше меня и уже ждал на тротуаре, уткнувшись в свой телефон. «Не беспокойтесь, мистер Престон», — заверила его я. «У меня все просто замечательно». Когда мы дошли до последней ступеньки, мистер Престон понизил голос. «Надеюсь, ты не с ним куда-то собралась?» — спросил он. «Вообще-то», — прошептала я, — «именно с ним. Так что, с вашего позволения...» Я легонько сжала его руку, потом кое-как доковыляла до Родни. «Я готова. Идем», — сказала я. Родни зашагал вперед, не отрываясь от своего важного, неотложного дела, которое улаживал по телефону. Когда мы удалились на некоторое расстояние от отеля, он убрал телефон и замедлил шаг. «Прошу прощения», — сказал он. «Работа бармена никогда не кончается». «Все нормально», — отозвалась я. «У тебя очень важная работа. Ты важная пчела в улье». Я очень надеялась, моя цитата с тренинга мистера Сноу произведет на него впечатление, но если она и произвела, он ничем этого не выказал. Всю дорогу до ресторана я болтала на самые разнообразные интересные темы, какие только могла придумать. О преимуществах метелочек для сметания пыли из настоящих перьев над синтетическими, об официантках, с которыми он работал и которые практически никогда не помнили, как меня зовут, и, разумеется, о моей любви к Оливгарден. Через некоторое время, показавшееся мне нескончаемым, но на самом деле не превышавшее примерно шестнадцати с половиной минут, мы подошли ко входу в Олевгарден. «Только после вас», — сказал Родни, галантно распахивая передо мной дверь. Предупредительная молоденькая официантка усадила нас в исключительно романтичную кабинку в укромном уголке ресторана. «Хочешь что-нибудь выпить?» — спросил Родни. «Предложение заманчивое». «Я возьму бокал шарданы Ты ко мне присоединишься?» «Я предпочитаю пиво». Вернулась официантка, и мы заказали напитки. «Можно мы закажем еду прямо сейчас?» спросил ее родни и посмотрел на меня. «Ты готова?» «О, я была более чем готова, готова ко всему. Я заказала то, что заказывала всегда. «Тур по Италии, пожалуйста», — сказала я. «Ведь трио из лазаньи, фетучини и цыпленка с пармезаном — Это всегда беспроигрышный выбор. Я улыбнулась Родни, как я надеялась кокетливо. Он уткнулся в свое меню. Спагетти с фрикадельками. Хорошо, сэр. Принести вам бесплатный салат и чесночный хлеб от заведения? Нет, не нужно, — ответил Родни, что, должна признать, стало для меня некоторым разочарованием. Официантка ушла, и мы остались одни в теплом, окутывающем нас свете, свисающего с потолка светильника. Возможность разглядеть родни с такого близкого расстояния мгновенно заставил меня забыть про салат и чесночный хлеб. Он положил локти на стол, но я сочла это прегрешение против правил этикета простительным, поскольку оно позволило мне вдоволь налюбоваться видом его мускулистых предплечий. «Молли, ты, наверное, хочешь знать, что это такое сегодня было с теми парнями в том номере в отеле?» Мне не хотелось бы, чтобы ты думала что-то плохое или начала говорить о том, что ты видела. Я хотел все тебе объяснить. Вернулась официантка с нашими напитками. «За нас!» — провозгласила я, изящно держа бокал за ножку двумя пальцами, как меня учила бабушка. «Леди никогда не прикасается к чаше, чтобы не оставлять некрасивых следов». Родни поднял свою пивную кружку и чокнулся со мной. Видимо, его мучила жажда, потому что он одним махом осушил ее до половины, прежде чем поставить обратно на стол. «Как я уже говорил», — сказал он, — «я хотел объяснить тебе, что ты сегодня видела». Он умолк и посмотрел на меня. «У тебя в самом деле совершенно колдовские синие глаза», — сказала я. «Надеюсь, ты не считаешь, что неприлично с моей стороны такое говорить». «Забавно». Мне не так давно кто-то еще сказал точно то же самое. В общем, я хочу, чтобы ты знала вот что. Эти двое парней в том номере — это друзья Хуана Мнуэля, а не мои. Ты поняла? Я очень из за него рада, — сказала я. Замечательно, что он обзавелся здесь друзьями. Вся его родня осталась в Мексике, ты же знаешь. Думаю, ему иногда бывает одиноко. Я очень хорошо его понимаю как человек, которому тоже время от времени бывает одиноко. но разумеется не сейчас сейчас мне вовсе не одиноко я с наслаждением отхлебнула большой глоток вина из своего бокала ты возможно кое чего не знаешь о моем приятеле Хуане мануэля сказал родни в настоящий момент он находится здесь на нелегальном положении разрешение на работу у него истекло какое то время назад и сейчас он работает в отеле неофициально мистерстер снова об этом не в курсе если бы хуана мануэля Поймали, его в два счета выслали бы из страны, и он больше не смог бы посылать деньги своей семье. А ведь ты же знаешь, как для него важна его семья, да? «Знаю», — подтвердил я. «Семья — это очень важно. Разве ты с этим не согласен?» «Не особенно», — сказал он. «Моя собственная вышвырнула меня из дома много лет назад». Он отхлебнул еще пиво и утер губы тыльной стороной ладони. мне очень жаль это слышать». это звалась я. Я не могла себе даже представить, как кто-то мог добровольно отказаться от общения с таким прекрасным человеком, как Родни. «Ладно», — сказал он. «Так вот, те двое парней, которые были в номере, помнишь, у них была сумка? Так вот, это была сумка Хуана Мануэля, не их. И определенно не моя. Это была сумка Хуана Мануэля. Улавливаешь?» «Да, я понимаю». У каждого из нас своя ноша. Я сделала паузу, чтобы Родни успел оценить мой изящный каламбур. «Это шутка», — пояснила я. «Эти парни несли ношу в прямом смысле этого слова, но это выражение обычно используют в иносказательном смысле, когда имеют в виду всякие житейские невзгоды. Понимаешь?» «Угу. Ладно. В общем, квартирный хозяин Хуана Мануэля узнал, что у него просрочены документы. Он вышвырнул его из квартиры еще некоторое время назад, и теперь ему негде жить. Я помогаю Хуану разобраться с этой ситуацией. Ну, в смысле, со всякими юридическими формальностями, потому что я знаю нужных людей. Я делаю, что могу, чтобы помочь ему свести концы с концами. Только все это секрет, Молли. Ты умеешь хранить секреты? Он посмотрел мне прямо в глаза, и я ощутил себя невероятно польщенной его доверием. ну конечно «Я умею хранить секреты», — сказала я, «в особенности, если эти секреты твои. Рядом с сердцем у меня есть специальный ящичек с ключом для всех твоих тайн». Я изобразила, как будто закрываю на ключ воображаемый ящичек в моей груди. «Класс!» — отозвался он. «В общем, это еще не все. Дело обстоит так. Каждую ночь я тайком привожу Хуана Мнуэля... в один из свободных номеров в отеле, чтобы ему не пришлось ночевать на улице. Но об этом никто не должен знать, понимаешь? Если кто-нибудь узнает, что я делаю... «У тебя будут большие неприятности. А Хуан Мануэль окажется бездомным», — сказала я. «Угу, совершенно верно», — отозвался он. И снова Родни продемонстрировал мне, какой он хороший человек. Он помогал другу по доброте душевной. Я была так тронута, что не могла найти подходящих слов. К счастью, вернулась официантка и заполнила молчание моим туром по Италии и спагетти с фрикадельками для Родни. «Был на пяти», — сказала я. Я с наслаждением занялась едой и, немного утолив голод, отложила вилку в сторону. «Родни, у меня просто нет слов. Ты прекрасный человек». «Я стараюсь в меру сил», — отозвался Родни, — с полным ртом фрикаделек, не прекращая жевать. «Но мне не помешала бы твоя помощь, Молли?» «Какая помощь от меня тебе нужна?» спросила я. «Мне становится все труднее узнавать, какие номера не заняты. Скажем так, у меня были в отеле люди, которые снабжали меня этой информацией, но они больше не горят желанием это делать. А ты... ты вне подозрений, и ты в курсе, когда какие номера пустуют. К тому же в уборке тебя просто нет равных. как ты продемонстрировал нам сегодня. Было бы замечательно, если бы ты могла говорить мне, когда какой номер свободен, а также прибираться в нем до и после того, как мы... То есть не мы, а Хуан Мануэль со своими друзьями в нем переночуют. Ну, понимаешь, чтобы никто даже не догадался, что там вообще кто-то был. Я аккуратно положила приборы на край тарелки и сделала еще глоток вина. Я ощущала, как по всему телу моему... Разливается хмельное тепло, заставляя меня чувствовать себя смелой и раскованной, какой я не чувствовала себя, пожалованной моей памяти вообще никогда. «Я с радостью помогу тебе всем, чем смогу», — сказала я. Он с лязгом положил вилку на тарелку и сжал мою руку. От его прикосновения по коже у меня разбежались приятные колючие мурашки. «Я всегда знал, что могу рассчитывать на тебя, Молли», — сказал он. Это был прекрасный комплимент. Я снова утратила дара речи, растворившись в бездонных синих озерах его глаз. «Да, еще кое-что. Ты же никому об этом всем не расскажешь, правда? О том, что ты видела сегодня. Никому ни слова. В особенности Сноу. И Престону. И даже Чернобылю. Само собой разумеется, Рудни. Ты восстанавливаешь попранную справедливость». Ты творишь добро в мире, в котором так много зла. Я все понимаю. Робин Гуду тоже приходилось приступать закон, чтобы помочь бедным. Да, я такой. Я Робин Гуд. Он снова взялся за вилку и отправил в рот очередную фрикадельку. Молли, я прям-таки готов тебя расцеловать, честное слово. Это было бы чудесно. Прямо сейчас или мы подождем, пока ты дожиешь? Он засмеялся и принялся торопливо... поглощать остатки спагетти. Мне даже не пришлось спрашивать. Я знала, что он смеется со мной, а не надо мной. Я очень надеялась, что мы посидим подольше и закажем десерт, но как только его тарелка опустела, он поспешно попросил официантку принести счет. Когда мы выходили из ресторана, он открыл передо мной дверь, как образцовый джентльмен. «Ну что, значит, мы с тобой договорились?» спросил он, едва мы очутились на улице. у нас с тобой «Дружеская взаимопомощь?» «Да. В начале каждой смены я буду говорить Хуану Мануэлю, в каком номере он сможет переночевать и давать ключ. И буду приходить пораньше, чтобы убрать номер, в котором он и его друзья ночевали прошлой ночью. Шерилл по утрам вечно опаздывает, так что она ничего даже не заметит». «Отлично, Молли. Ты поистине уникальная девушка». «Я знала по Касабланке...» и унесенным ветром, что это и есть тот самый момент. Я подалась вперед, чтобы он мог поцеловать меня. Думаю, он метил в щеку, но я повернула голову так, чтобы дать ему понять, что не возражая против поцелуя в губы. К несчастью, он слегка промахнулся мимо цели, хотя не могу сказать, что мой нос остался недоволен этим неожиданным проявлением страсти. В тот миг, когда Родни поцеловал меня, для меня не имело никакого значения, куда именно угодили его губы. Для меня не имело никакого значения вообще ничего, кроме его поцелуя. Не красное пятно от томатного соуса на ротничке его рубашки, не то, как он сразу же после потянулся за своим телефоном, не жухлый листочек базилика, застрявший у него между зубами.